когда меня перестали печатать и принялись поносить. Он листал, надеясь, видимо, отыскать в этой груди хлама что-нибудь хоть маломальски полезное. И мне стало ужасно стыдно. И я почувствовал себя последней свиньей, что вот сидит передо мной человек строгий и невесёлый, не халтурщик какой-нибудь и не конъюнктурщик. И Сорокин он, видимо, читал и ждал от Сорокина серьезный материал,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 Только и следует, что у вас скверный почерк, и что в Японии много работали над топливными элементами. Вздорный демон Склоки заворочался во мне, выталкивая наружу злобно-трусливые оправдания. Знать ничего не хочу, сказано было любую рукопись. Вот вам из любых, пожалуйста, сами не знают, что им надо, а потом сами недовольны. Но ничего подобного говорить я не стал, а сказал я, поникнув,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 «Почему бы и нет?» — повторил он. «Да хотя бы потому...» э, «Это же, простите, банальность. Мне, например, нравится, а вас от каждого слова тошнит. Сегодня это гремит на весь мир, а завтра все забыли». «Все это, Феликс Альстанч, верно. Но какое это имеет отношение к объективной ценности?» «А такое это имеет отношение к объективной ценности, — сказал я, горячас, что объективно ценное произведение —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 Но не замечал ли я, что многие произведения, отгремев, казалось бы, свое, проживши, казалось бы, свою жизнь, вдруг возрождаются спустя века и снова гремят и живут, и еще даже громче и энергичнее, нежели раньше? Может быть, имеет смысл такую вот способность заново обретать жизнь, как раз и считать, мерой объективной ценности?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 Он рассказал мне, как три десятка лет назад молодой изобретатель-энтузиаст привез на мотоцикле в писательский дом творчества в Кукушкине свою первую модель «Испитала» — измерителя писательского таланта. И о том, как Захар Купидоныч без разрешения подбросил в машину рукопись Сидора Аминподесповича и потом с восторгом зачитал в столовой «Заключение «Испитала»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 И на том спасибо.